Второе послание к цензору. Наскольском поприще Темковского наследник, позволь обнять тебя, мой прежний собеседник. Недавно тяжкою цензурой притеснён, последних жалких прав безмилости лишён, со всейю братией гонимый совокупно, я вспыхнув, говорил тебе немного крупно. потешил дерзости бранчивую свербёшь. Но извини меня. Мне было не втерпёшь. Теперь в моей глуши журналы раздирая и бедные братии из тешёнки разбирая, теперь же мне читать охота и досуг. Обрадовался я по ним, заметив вдруг в тебе и правила, и мысли образ новой, ура! Ты заслужил венок себе лавровый и твёрдостью души, и смелостью ума. Как изумилась поэзия сама, когда ты разрешил по милости чудесной заветные слова божественные, небесные, и имя назвалась для рифмы красота, не оскорбляя тему ж Господа Христа. Но что же вдруг тебя скоже переменило? И нравы твои во кечливостью смирило. Свои послания хоть очень я люблю, Хоть знаю, что прочёл ты жалобу мою, но подразнив тебя, я перемены сею приятный землёй, гордиться не посмею. Отнёсся я к тебе по долгу моему. Но мне ли исправить вас? Нет. Ведаю, кому сей важной новостью обязана Россия. Обдумав наконец намерения благие, Министр честного наш добрый царь избрал. Шишков наук уже правление воспрял. Сей старец здорок нам, друг чести, друг народа. Он славен славою двенадцатого года. Один в толпе вельмож он русских муз любил, и их незамеченных созвал, соединил. А сиротелого венца Екатерины отхлада наших дней укрыл он лавр единый. Он с нами сетовал, когда святой отец Амара догали, прияв за образец в угодность Господу себе во утешение, усердно задушить старался просвещение. Благочестивая, смиренная душа карала чистых муз, спасая бантиша и помогал ему магницкий благородный муж, твёрдый в правилах, душою превосходный, и даже бедный мой Кавелин дурачок креститель Галича, Магницкого дечок. И вот за все грехи в чьи покосные руки вы были верены печальные науки. Цензура вот кому подвластной была. Но полно. Мрачная година протекла, и ярче уж горит светильник просвещения. Я спеременяю несчастного правления, отставки цензоров признаться ожидал, но сам, не зная как, ты видно устоял. Итак я поспешил приятелей поздравить, а между тем совет на памяти оставить: будь строг, но будь умён. Не просит у тебя, чтоб все законные преграды истребя, всё мыслить, говорить, печатать безопасно ты нашим господам позволил самовластно. права своих храни по долгу своему но скромной истине но мирному уму и даже глупости невинной и довольной не заграждай пути заставы своевольной и если ты в плодах досужного пира порой не найдёшь великого добра когда не видишь в них безумного разврата престолов алтарей и нравов супостата До славы автору, желая от души. махни мой друг рукой и смело подпиши.